Глава шестая. Неожиданные союзники. «Это ты после поединка со мной будешь под себя ходить и жрать сложечки, ложечки», рассверепел авантюрист и тут же приказал своим дружкам расступиться. «Биться будем прямо здесь. Сделайте шире круг и смотрите, чтобы этот недоделанный воитель не решил сбежать». У меня за спиной тут же стали двое искателей приключений, но по команде Ханарда отошли шагов на пять. Круг получился не больше 20 шагов, маловато чтобы использовать весь свой арсенал, но вполне достаточно, чтобы умелый рукопашник смог максимально быстро сократить дистанцию и навязать ближний бой. Краем глаза я заметил, что шпора устроилась на козырьке ближайшего дома и показала на споровую бомбу, которую она сжимала в руке. В случае необходимости фея была готова использовать ее, но я решил не торопиться. Этот бой я намерен выиграть, а бомба пригодится на случай, если понадобится срочно уйти. Подумав, решил экипировать Жезл с Рубином, а его собрата с Сапфиром в навершию убрал в рюкзак. Подозреваю, что поединок выйдет коротким, и мне просто не дадут растратить весь потенциал, а в этой ситуации повышенная духовная сила будет куда более уместной. Тем временем Ханард не прохлаждался понапрасну перед боем и пытался усилиться. Боец подошел к целителю и принял из его рук талисман, который тут же нацепил на шею, потом с довольной ухмылкой опустошил какое-то зелье. С виду похоже на эликсир бодрости, который дает больше выносливости и жизненных сил. Неужели Рубака боится вымотаться в бою со мной? Или просто не хочет упасть в глазах собратьев? Думаю, он все таки недооценивает меня и попытается как можно скорее закончить поединок, а это зелье его страховка на случай, если Блицкрик провалится. «Готов?» – поинтересовался Ханнард, переминаясь с ноги на ногу. Я кивнул, и авантюрист заорал, что есть сил. «Начали!» Как я и предполагал, Ханарт решил покрасоваться. Быстрым отточенным движением он сорвал с пояса метательный нож и швырнул его мне в голову. Слишком самонадеянно. Я пригнулся, и нож пролетел мимо, угодив в грудь стоящему вдалеке искателю приключений. «Прости, Эдрик!» – расхохотался авантюрист, искренне радуясь случившемуся конфузу. «Маттин подлечит тебя после поединка. Обещаю, я не заставлю тебя долго ждать и истекать кровью». «Да пошел ты!» донеслось у меня из-за спины, а потом парень застонал от боли, видимо, решил вытащить нож из раны. Судя по тому, как к нему бросился целитель, рана была серьезной, но поворачиваться и смотреть, что там происходит, было просто некогда. Возможно, именно на это и рассчитывал Ханнард, думал, что я отвлекусь, позволю сократить дистанцию и пропущу удар дудки. Авантюрист действительно рванул ко мне, но я шагнул в сторону и не позволил повалить себя на землю. Быстрый удар острым мечом по ногам должен был рассечь ногу выше колена, но я вовремя прикрылся щитом и меч отскочил в сторону. Мой выпад. «Корни!» Противник обездвижен. Я шагнул в сторону, чтобы не дать Ханарду прикрыться руками от моего следующего умения. «Шипы!» Девять острых древесных шипов вонзились в тело наемника, разрывая кожаную броню с металлическими пластинами и вгрызаясь глубоко в тело. Из разорванной шеи брызнула кровь, на груди расползалось кровавое пятно. А Ханнард застонал от боли. Вот только через пару мгновений раны затянулись. Неужели помог талисман? Авантюрист поразительно быстро освободился от корней и приготовился атаковать. «Ты у меня кровью будешь захлёбываться, ублюдок! За каждую царапину! Знаешь, я хотел покончить с тобой по-быстрому, но теперь растяну это удовольствие! Готовься, тебе будет невыносимо больно!» Я не торопился снова призывать шипы, потому как Ханнард может уклониться от них, И тогда энергия потратится впустую. Да и потом нужно понять, как ему удается так быстро регенерировать. Бегая глазами по толпе, я остановил взгляд на целителя, который активно использовал свои умения. Вот оно что. Теперь я понял, как Ханарду удалось излечить раны так быстро. Это уже не дуэль получается, а массовое избиение, и мне это совершенно не нравилось. Решение этой проблемы, как ни странно, подсказал мне сам Ханард. «Корни!» — снова обездвижил бойца. Вынул из-за спины духовую трубку и выстрелил дротиком. Использовал один из последних снарядов с эффектом парализации. Дротик прошел над плечом бойца и улетел в толпу, вызвав очередную волну смеха. Но я знал, что добился своей цели. Сейчас меня интересовал не Ханарт, которого при любых ранениях поставит на ноги мощный целитель. Я хотел убрать из нашей дуэли лишнего. «Парни, он вырубил Маттина!» Пробежал по толпе удивленный возглас. Еще бы!» Целитель не всемогущий. Сначала вылечил Эдрика, потом Ханнарда, а избавиться от парализующего яда не успел. Думаю, Целитель даже не понял, что с ним произошло, когда мгновенно отключился. Теперь у авантюриста не было поддержки. «Что, твой Целитель больше тебя не спасет, и ты, наконец, будешь драться честно?» «Тебе не жить у шлепок! – зарычал Ханнард, сбросил с ног последние корни с острыми шипами, глубоко впивавшиеся в тело и рванул ко мне. Вносливости благодаря зелью у него хватало, поэтому боец в два прыжка оказался рядом. Оба клинка в его руках обрушились на меня. Блок щитом, у ворот, шаг назад. Ах, очередной выпад все-таки задел плечо, а колющий выпад разрезал хлепенькую мантию и отцарапал бок. Что они нравятся, это только начало, пообещал авантюрист. Сейчас будет еще больнее. Снова на меня обрушился шквал ударов, но я выставил перед собой щит. Отразил один удар и понял, что камень больше не защищает меня. Аметист принял на себя ровно три удара, и теперь стоит полагаться лишь на крепость щита. Следующий удар оставил на щите глубокую трещину. Обычный одноручный меч едва не расколол мой щит. Над прочностью стоит поработать, но сейчас нужно думать не об этом. Удар ногой по щиту отправил меня в полет и оставил без защиты. Рука нащупала второй жезл, и теперь мы были чем-то похожи. У Ханарда два до острых меча. «У меня два жезла. С новым запасом энергии дела должны пойти немного лучше». «Регенерация!» – призвал умение, стоящее целых четыре единицы энергии, чтобы подлечить раны и справиться с усталостью, а потом пошел во банк Первый удар пропустил под рукой и шагнул вперед, самостоятельно сокращая дистанцию. Ханарт не ожидал такого шага, но быстро отреагировал, зарядив коленом мне под дых. Я лишь успел вытянуть вперед руку с атакующим жезлом, направить ее в лицо авантюристу и мысленно произнести шипы. Рухнул на дорогу, вымощенную камнем и не сразу пришел в себя, потому как рассек затылок от твердые камни и еще хватал ртом воздух после удара, но регенерация пусть и работала медленно, зато творила настоящие чудеса. Буквально 5 секунд мне понадобилось, чтобы вернуться к реальности и подняться. На нашей импровизированной арене творился настоящий хаос. К Ханарду бросились другие бойцы, обступив его окровавленное тело. Вот это совсем не по плану, потому как я не планировал убивать взорвавшегося Искателя Приключений. Да, в одной ситуации мог бы себе это позволить, но не сейчас, когда на меня может обрушиться гнев его друзей. Показательная порка – да, убийства нет. Да и у Стражи Барлетта могут появиться вопросы ко мне из-за дуэли. Тут же несколько свидетелей подтвердят, что это было не нападение, а дуэль. «Ему нужна помощь!» – проорал кто-то. Но крикуна тут же перебили. «Как? Маттин в отключке!» «Пустите меня!» Заорал темноволосый парень, сорвал с пояса флакон с зельем и склонился над телом авантюриста. Ему удалось разжать челюсти и влить какую-то мутную жидкость в рот Ханарда. Тот закашлялся, но проглотил зелье. Уже через пару секунд раны начали медленно затягиваться. Пусть не так стремительно, как это было после работы Маттина, но эффект был заметен. «Боец жить точно будет!» Я понимал, что сейчас самый подходящий момент, чтобы тихо улизнуть. Авантюристы столпились возле своего товарища и не обращают на меня внимания. Схватил брошенный в сторону рюкзак и повернулся, чтобы найти более подходящий путь, но мне в спину прилетел недовольный крик. «Эй, а ты куда собрался?» – орал Эдрик. Нет, неужели этот парень мало натерпелся от Ханнарда? «Шпора сейчас!» Фея поняла меня буквально с пары слов и тут же швырнула споровую бомбу под ноги авантюристам. Пока они пытались отойти от приступа кашля и рези в глазах, я успел скрыться за поворотом и пробежаться до конца следующей улочки. Даже если они бросятся в погоню, им меня уже не догнать. «Дэн, ты молодец, ловко разделал этого нахала», — поддержала меня шпора, когда мы оказались на безопасном расстоянии от разгневанных авантюристов. «Правда? А мне со стороны показалось, что не все так однозначно». «Ты только что победил противника, который откровенно мухлевал», Почему ты не радуешься, а всегда ищешь причины для недовольства? Потому как они есть, шпорочка. Я победил с большим трудом и сильно рисковал. Плюс ко всему раскрыл тактику, которая была моим секретом. Более того, сделал это в ситуации, которой можно было избежать. Ладно, что уже теперь поделать. Просто нужно принять как данность, что моя тактика может быть известна врагам. Слушай, я знаю еще одно место, куда нам непременно нужно заглянуть. Нет, хватит. Знакомства с Барлеттаном на сегодня достаточно. «Мы закупили все необходимое, и теперь можем возвращаться домой». Заскочил в стойло и отметил, что покупки уже доставили по назначению, а беляшек послушно дожидается меня в арендованном загоне. Указал мальчишке-носильщику, куда нужно поставить мешки с покупками, дал ему серебряную монету в благодарность и направился к Грифону. Заметив моё приближение, птица закликотала и наклонила голову, приглашаяся с рядом. «Погоди, дружище, у меня есть для тебя подарок». Взял в руки упряжь и застыл, потому как у меня совершенно не было идей, как правильно ее надевать. Там, в магазинчике, все выглядело совершенно понятно. а Вот когда дело дошло до практики... Провозился пару минут, но ничего не вышло. Еще и грифон не может постоять на месте, пока я пытаюсь надеть уздечку. Беляж, не крутись!» Очередная попытка закончилась неудачей, и я уже был готов расписаться в собственной беспомощности, когда неожиданно пришла помощь. «Дай покажу, как надо!» Не выдержал мужчина, который стоял возле своего грифона и уже минут пять наблюдал за моими потугами. «Смотри, вот эти ремни нужно провести под крыльями и замкнуть на спине птицы. Они не дают седлу соскочить. Вторая пара проходит над крыльями и замыкается чуть выше у самого основания шеи. Видишь? Теперь можешь крепить седло. С уздечкой не спеши ее в самом конце. И мой тебе совет, если тебе птицу жаль, лучше не затягивать уздечку слишком туго». Если ее сильно натянуть, сделаешь птице больно. Благодарю, с этим кажется понятно. А вот это что за шлейя? Это вещь не для птицы, а для тебя. Ухмыльнулся мужчина. С помощью нее пристегиваются к седлу, чтобы не вывалиться во время полета. Горячо поблагодарил незнакомца, и мы невольно разговорились. Оказалось, что его зовут Тайрен, и он бывший страж. Всю жизнь обожал грифонов, вот и службу решил связать с этими благородными птицами. «Видишь этого красавца? Его зовут Вираж. Он третий грифон в моей жизни. С ним меня и на пенсию отправили». «А сколько живут грифоны?» «Лет 30-40. Рассказывали, что некоторые птицы доживали до 50. Но я сам этого не видел. Видишь ли, обе мои предыдущие птицы погибли в бою. Зоркий получил две глубокие раны от контрабандистов и погиб у меня на руках. Даже лечебные зелья не помогли». А едва успел донести меня до земли и умер почти у самой поверхности, когда его ранил грифон авантюристов. Лютая тогда у нас вышла битва. Наша троица напала на след отряда искателей приключений, которые нападали на торговые лавки Барлеттона и уничтожила шестерых наездников с их грифонами. Ушел только один. Да уж, тяжело терять питомцев, с которыми сдружился. И не говори. Я сам 20 лет прослужил в воздушном патруле Арликана. Дослужился до командующего звена. Знаю, невысокая должность, но дальше без связей или люзоблюдства не прыгнешь. А я никогда не мог похвастаться связями, да и присмыкаться с рождения не умел. Кстати, приходи завтра на гонку грифонов, уверен, тебе будет интересно. Гонка грифонов? Расскажи мне. Думаю, не секрет, что Барлеттон – идеальное место для заводчиков грифонов. Близость высоких скал, где гнездятся эти птицы, сделали свое дело. Именно здесь собирается большинство тех, кто отправляется в горы за грифониеми яйцами. Здесь больше всего мастеров, которые помогут тебе натренировать летающего питомца. Одним словом, если ты хочешь тренировать своего грифона, тебе нужно в Барлитон. Надо же, я еще думал, что у нас в трине грифоны самый распространенный источник дохода. Нет. Тайрин отрицательно покачал головой. В трине только охотятся за грифоньими яйцами. А назови хоть одного заводчика или мастера. Ну или сосчитай владельцев грифонов. Много таких в Беловоде или окрестных деревеньках. Тот и оно. Нигде в Орликане ты больше не встретишь такого количества хозяев грифонов, как здесь. Каждый сезон в городе проводят соревнования между владельцами пернатых. Да, стражи соревнуются отдельно. Но их соревнования пройдут лишь в середине осени. А соревнования между горожанами пройдут завтра. Не случайно начало второго летнего месяца связано с датой проведения гонки. Как правило, вылупившимся в том году грифонам исполняется год, поэтому они уже достаточно сильны для полетов. И какие правила? Узнаешь завтра. Но если коротко, нужно подать заявку на участие, заплатить золотой в качестве взноса и дождаться команды к началу. Общий призовой фонд получит только победитель гонки. Чаще всего наместник удваивает призовой фонд. Но я не уверен, что в этом году будет так. У нас было много проблем в последнее время, и каждый золотой на счету. А какие проблемы у Барлеттона? С виду милый городишко, да и побольше беловодья будет раз в пять. Нужно немного пожить здесь, чтобы прочувствовать проблемы. На улицах города полно разбойников. Я всегда говорил, что эта гильдия авантюристов создает больше проблем, но меня не слышат. Наместникам нужна грубая сила, чтобы не заморать руки и свое имя, а потому они терпят присутствие искателей приключений, а иногда даже просят их о помощи за звонкую монету». Вторая проблема контрабандисты, но их наши ребята вроде как немного усмирили. Тайрин ненадолго замолчал перед тем, как озвучить следующую проблему, словно думал, стоит ли говорить о ней, или я сочту его сумасшедшим. Есть еще одна проблема, Дэн. Долгое время я думал, что это все сплетни и пьяный бред за то и в таверн, пока один хороший знакомый не сказал мне, что видел живых мертвецов своими глазами. Скелеты бродят по арликану, Дэн. Я готов поверить своим источникам. Стрина Маквард никогда не преувеличивала, не добавляла от тебя, а говорил как есть. Выходит, у вас та же проблема? Я решил, что нет смысла скрывать. Тайрен, не знаю, кто стоит у вас за этим, но я готов поспорить на все, что у меня есть, что это дела повелителя смерти и гильдии авантюристов. Повелитель смерти? У нас в Арликане? Не знаю. Честно говоря, я думал, что он находится в трине, но теперь не могу исключать и такой возможности. «Глава авантюристов в нашей провинции напрямую связан с ними, в чем он сам и признался мне. Я знаю, о чем говорю». «Это серьезное обвинение, Дэн?» в вмиг нахмурился и сжал кулаки. «Да, у меня остались определенные связи в Страже, но я не могу действовать без неоспоримых доказательств». «Они будут. Очень скоро Руфис Манкор начнет действовать в Беловоде. Я готов поспорить, что и в не станет горячо. Я хочу, чтобы к этому моменту вы были готовы». Пообещал Тайрину появиться на гонке грифонов, а потом встретиться с его знакомыми из числа стражи. Чтобы победить, нам нужно объединить усилия. Покидая Барлетон верхом на грифоне, я не мог сдержать улыбки. Наконец-то у меня появился шанс встретить настоящих союзников. Вторая попытка установить дружеские отношения с людьми увенчалась успехом. «Дэн, ты же помнишь, что я предлагала тебе заглянуть кое-куда?» Оживилась шпора, которая появилась неизвестно откуда. И как ты постоянно исчезаешь и появляешься совершенно неожиданно. Но ни одному ведь тебе развиваться, верно? Я тоже достигла новой ступени развития и получила новые навыки. Точнее, один. «Какой еще навык?» «Теперь я могу становиться невидимой». Фея взмахнула рукой и исчезла. Точнее, она слилась с окружающим пространством. Сейчас, глядя на нее в упор с нескольких сантиметров, я видел ее силуэт, который наподобие хамелеона подстраивался под голубое небо. «Я тебя все равно вижу». Это потому, что ты знаешь, что я тут. А если не обращать внимания, найти меня не так-то и просто. Отличный навык. Теперь ты незаменимая разведчица. Или неуловимая убийца. Но тут ты точно перегнул. Атакующей магии у меня нет, если не считать искры. А невидимой я могу быть только если не использую умения. Стоит мне атаковать, маскировка спадает. Ничего, тоже хороший навык для высокой выживаемости и разведки. Поздравляю. И да, давай заглянем в то место, куда ты так упорно пытаешься меня затащить. Где этот ушлепок? Ханарт уже пришел в себя и ждал новостей от преследователей парня, которому удалось победить в поединке и скрыться. Нигде нет, как под землю провалился, ответил Эдрик. Значит, плохо искали. Ладно, найдем. Ханарт, вот сдался он тебе, подумаешь, победил в поединке. Нет, ты не понял, Эдрик. Рожеволосый боец схватил авантюриста за воротник и притянул к себе. Никому не позволено становиться у меня на пути. «Он втоптал меня в грязь, поэтому я лично прикончу его!» Боец отпустил Эдрика, а потом снял с шеи талисман и покрутил его в руках. «Матин, ты же говорил, что твой талисман защищает от магии!» Недовольно произнес Ханард брезгливо рассматривая вещицу, данную ему целителем на время поединка. «Так и есть, это талисман защиты от стихий. Нашёл в одном из подземелий. Мне предлагали за него пять золотых, но я отказался». Такая полезная штука мне самому нужна». «Полезная? Держи свое барахло, иначе его и не назовешь, потому как он не работает». Ханарт небрежно швырнул ожерелье целителю, и Маттин тут же его поймал и осторожно надел на шею. «Форенц, подожги его», — приказал Ханарт, указывая пальцем на целителя. «Чего?» — недоуменно уставился на рыжеволосого авантюриста. «Ты оглох? Я сказал, подожди его магией. Если талисман действительно работает, ему нечего бояться». Волшебник неуверенно вытянул руку в сторону целителя, решив не использовать посох и призвал кольцо огня. Остальные авантюристы прыснули в стороны, когда из-под земли вырвалось пламя и обдало их жаром. Вот только Маттин, стоявший в самом эпицентре, совершенно не пострадал. «Пронзи его ледышкой!» «А вдруг подохнет?» – забеспокоился волшебник. «Сейчас ты подохнешь, если не сделаешь, что я говорю!» – пригрозил Ханард. Ледышка сорвалась с ладони волшебника и направилась в ногу целителя. Форенс побоялся ослушаться приказа Ханарда, но и убивать своего товарища, не раз спасавшего ему жизнь в подземельях, совершенно не планировал. Ледышка ударила в защитные барьеры, осыпалась кучей крошечных осколков, не причинив Маттину никакого вреда. «Я же говорил, что мой талисман работает!» Теперь уже с уверенностью в голосе произнес Маттин. «Ни одно магическое заклинание не действует на того, кто носит этот талисман на шее. Ни одна стихия!» «Значит, он использовал не стихии!» «Но это невозможно. Даже мое исцеление относится к стихийной магии». «Теперь мне вдвойне хочется отыскать этого паршивца», — проговорил Ханарт. «Но прежде прикончить, я выведу его тайну».